Почему-то именно воспоминания о волосатых ногах виновника протечки вызывали у Ирки странное приятное ощущение. В это время в дверь заскреблись. Ирка открыла и увидела подругу, завёрнутую в одеяло. Рассказывай срочно, а то я лопну от любопытства, зашептала Таня, проходя мимо Ирки. Она плюхнулась на Иркину кровать и начала вить из своего одеяла гнездо. О чего шёпотом Удивилась Ирка. «Окно открыто! Слышимость сумасшедшая!» «Ну, это значит так...» — начала Ирка, устраиваясь поудобнее. «Пришел ко мне гнусный мент, типа мутант, и начал наезжать. Мало, откуда вы у тебя, тетя, деньги на твою недвижимость?» «А ты?» «А я говорю, без адвоката засуньте все ваши вопросы себе туда, где им самое место. А он...»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 Ирка показала, какие огромные плечи у американского поляка. Сам чернявый с проседью, ну, знаешь, соль и перец. Глаза опубительные. Наша Верка, как увидела, аж обмерла вся. И Фёдоровне он понравился. Чем-то на Клуни похож и небритый. Та не пожало плечами. Можно подумать о твоего Котельникова, плечи меньше, и он на Клуни не похож.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 из Москвы вгуливать и ублажать так я ж его, оказалось, знаю. Гаспром этого. Мы с ним даже танцевали как-то. Правда, давно это было, Таня мечтательно закатила глаза. И тут заходит в кабинет к Муравьёву красивый и весь какой-то серебристый, представляешь? Тоже алкаш, как Белов, только в завязке. Ну вот. А я уж обрадовалась. Ирка Глась отвернулась от Тани и накрыла голову одеялом. Я вот думаю, Таня пихнула Ирку в бок и откинула одеяло с её головы. Что нравлюсь исключительно алкашам. Не выдумывай. Ирка развернулась и посмотрела на подругу. Вот это уж точно случайность и совпадение. Может, и совпадение. Но цветы он мне тоже не хуже твоих подогнал только белые и целуются замечательно у меня аж дух захватило и руки такие у него прямо добрые добрые танины глаза засияли подозрительным блеском ты целовалась с другим мужиком при живом билове у ирки аж челюсть отвисла чтобы это квадратно правильная Танька изменила мужу, да на в жизни никого не обманывала. От чего? Невинный поцелуй? Таню хмыльнулась и пожала плечами. В засос. Ну, да. А с Беловым мы договорились разводиться. Я буду квартиру старую на Таврической ремонтировать. Кстати, дай мне твоих строителей. Мне за лето уложиться надо. Пока Гришка с родителями на даче. Ни фига себе. Ну ты виноградова даёшь. А то, знай наших. Гордая собой виноградова слегка даже подпрыгнула на кровати. И чего? Белов согласился, удивила Серка. А куда ему удиваться? Мало ли. Мужики еже чего не по ним могут долго сопротивляться. Я решила баста Аня рубанула воздух рукой. Ну, решила, так решила. Давай спать, а то завтра Гришка наверняка вскочит ни свет, ни заря. А я сегодня ни шешаднево и спалась. Ирка зевнула и потянулась. Конечно, заснули они ещё не скоро. Всё чего-то хихикали, обсуждая волосатые мужские ноги и лёгкую небритость. Однако на утро разбудил их совсем не Гришка. Виноградова, ты где? Григорий, где твоя мать? Орал под окнами Белов. Что опять за цветы на кухне? Что за козёл принёс? Найду, сейчас урою. Таня с Иркой подскочили с кровати и бросились к окну. Сань, хорош орать. Ирка показала разбушевавшемуся Белову кулак. Цветы мои, их мне мужчина подарил. прямо перед отъездом сюда, ну не выбрасывать же. Белов, тебе не стыдно? Ты чего перед соседями позоришься? Иди в дом, раз уж приехал, с ребёнком займись, на озеро что ли сходите. Завтрком гришку накорми. Дай нам в выходной день хоть выспаться. Таня закрыла окно и пошла обратно в кровать. Согласен, говоришь, позёвывая поинтересовалась сирка и завалилась рядом. Действительно модный психолог Макс Экстрасенс профессор Зелинский наконец-то завёл свой собственный сайт. И не какой-нибудь там простецкий, типа странички в интернете, а так сказать, интерактивный, с хорошим движком и анимацией. А самое главное со специальным разделом где почитатели профессора могли бы задать ему разные заковыристые вопросы, а профессор бы на них мог дать не менее заковыристые ответы. Причём иногда даже и в режиме онлайн. Не то чтобы конкретно консультировать, иначе кушать нечего будет, если всех через интернет консультировать. Но вот заинтересовать клиента было просто необходимо. Да так заинтересовать чтобы он примчался прямиком к профессору в его личный частный кабинет на Петроградской стороне города Санкт-Петербурга. Там профессор консультировал уже лично из-за совершенно конкретные деньги. Кстати, надо заметить, что налогов со своих консультаций профессор Зелинский тоже предпочитал не платить, получая от клиентов наличные, минуя кассовый аппарат. Другим источником дохода профессора, конечно, были лекции и семинары, которые записывались на диски и тоже распространялись среди страждущих. Так что профессор Зелинский был весьма популярен в народе, и запись к нему на приём, можно сказать, была полная. Однако он никогда не останавливался на достигнутом, ведь сайт давал новые возможности. в том числе и по распространению дисков с записями семинаров и тренингов. И если уж совсем честно признаться, профессору очень понравилось звездить на собственном сайте. Профессор сам себе казался, чего греха таить, величайшим умом современности, которые легко и непринужденно находят ответы на мучающие клиентов вопросы. Ведь в разделе сайта посвящённому отзывам о работе профессора Зелинского каких только благодарностей не было и благодарности эти присылали никакие не будь там дяди Васи и тёти Маруси хотя и от них благодарностей было много а вполне даже известные люди звёзды эстрады крупные бизнесмены и прочие уважаемые господа надо сказать что среди всех этих весьма обеспеченных людей профессор пользовался особой популярностью. Они безоговорочно верили во все теории профессора и придерживались рекомендованных им правил и богатели, и процветали всё больше и больше. Уш научить людей притягивать из пространства материальные блага профессор мог, можно сказать, на раз 2. Он и сам для себя это делал довольно легко. Чего уж тут говорить. Люди были благодарны профессору Зелинскому, и он иногда даже смущался, читая про собственное величие. Каждый вечер профессор Зелинский уединялся в своём уютном домашнем кабинете и посвящал собственному сайту не менее 2 часов. А иногда даже у лекаря засиживался дольше. Всё зависело от потенциального клиента. попадались весьма интересные экземпляры клиент под ником собеседник появился на сайте чуть ли не месяц после начала его существования и очень веселил профессора зелинский даже заподозрил что этот собеседник немного даже того в смысле с приветом сначала он раздражал профессора своими вопросами из области межличностных отношений, в которой профессор, откровенно говоря, слегкапутался. Всё-таки его коньком, как ни как было богатство, видимо, этот собеседник всё-таки как-то уловил некую путаницу в мозгах профессора и решил этим воспользоваться. Даже попытался слегка над профессором подшутить. Но когда в конец разобиженный профессор поинтересовался, чем же этот собеседник занимается сам, раз такой умный, то тут-то и выяснилось, что крыша у мужчинки определенно съехала набок. Он, видите ли, считал, что занимается соединением половинок в одно целое. Под половинками он, естественно, понимал мужчин и женщин. Причём соединял он эти половинки не как-то фигурально, имея собственное брачное агентство или устраивая свадебные церемонии, а совершенно конкретно, так сказать, обеспечивал судьбоносную встречу. Амур, ей-богу, не дать, не взять. С тех пор Зелинский сам уже начал себе сетника подковыривать. Естественно, всё это происходило в виде онлайн- Переписки на глазах у землёной публики, регулярно посещавшей профессорский сайт. А то, что написано пером, как известно, никаким топором не вырубишь. Прибегать к модерированию собственного сайта профессор считал ниже своего достоинства. Да, вот интересное дело. Столько народу на земле, целое уйма И как вы всё успеваете? Этим вопросом Зеленский решил озадачить собеседника раз и навсегда. Вот пусть даст уже прямой ответ. Скажет мол, летаю, стреляю из лука, а там уже и Мендельсон со своим маршем в качестве группы поддержки. Даже не знаю. Собеседник с ответом не задержался. Наверное, этакой мухой Ззззззз. Он изобразил в конце послания какие-то коляки-маляки, видимо, предполагая, что это некая иллюстрация к полёту шмеля. «Это какой такой мухой? Кучерявенькой с белыми крылышками и розовой попкой?» – решил уточнить профессор, дабы поставить окончательный диагноз – Молти собеседник не иначе как Амур. А если ты Амур, то ты батенька с Брендел. Попка у меня действительно вроде бы розовенькая. Далее шли смайлики. А вот с кучеряшками полная беда. Я лыс, как бильярдный шар и вешу около 100 кг. Ни одни крылышки не выдержат. После этого в ответе собеседника опять шли смайлики, но наоборот, то есть скобки, символизирующие печаль. А вы и правда считаете, профессор, что амуры существуют? И опять смайлики. Да кто его знает, не сдавался профессор. Может, не амуры, а какой-нибудь молодой бог, ну как в песне поётся. Я привёл его из тех стран, где закопаны в песок осколки мечты. Действительно, какая разница, кем этот собеседник себя возомнил, амуром или всесильным божеством? И токто всё равно один. Доктора, машина скорой помощи и дурка. Правильная песня. Люди постоянно занимаются тем, что разбивают свои мечты и закапывают их в песок. Собеседник опять уводил разговор в сторону от собственной персоны. В смысле, профессор решил уточнить. Пусть уж раскроет свою мысль. Ну, мечтают об одном, соглашаются на другое, так и живут. А вы что же? Профессор упорно возвращался собеседника к его непосредственной роли в процессе воссоединения одиноких сердец. Появляюсь в нужный время и в нужном месте. Ага. И стрелами, стрелами загоняете людей в точку сбора, где они наконец встречаются и падают друг другу в объятие. Профессор. У вас всё с головой в порядке? Какие стрелы? Собеседник явно решил свалить с больной головы на здоровую. А как же без стрел? Упорствовал профессор. На самом деле всё очень просто, продолжил собеседник после недолгого раздумья. Профессор даже было подумал, что спугнул психа. Люди сами друг к другу притягиваются сквозь пространство и время, и я для этого ничего специально не делаю. Как же притягиваются они? Позвольте вам не поверить, если вы притягивались Вокруг нас не было бы столько несчастных людей. Профессор сделал вид, что втянулся в дискуссию и верит своему виз-за-ви. Каждый сам виноват в своем несчастье. Торопятся, кидаются в омут с головой, хватают чужое, а потом клянут судьбу злодейку. Но все равно к своему притягиваются, как к магнитам. Половина одного целого — чуют друг друга и могут целую вечность ходить рядом жить в одном дворе ходить в один и тот же детский сад магазин или даже работать вместе они могут тысячи раз пересекаться в пространстве и проходить мимо однако потом снова и снова пересекаются пока как говорится смерть одного не разлучит их навеки тогда и второе быстро угасает даже если они так и не узнали друг друга. Так почему же всё-таки не узнают? Согласитесь, притягиваются и не узнают. Это же странно. Вот тут уже профессор и на самом деле увлёкся. Однако стройная теория получается. Даже можно попытаться использовать в какой-нибудь лекции. Ничего странного. Люди сами-то о себе ничего толком не знают, а уж о половине своей тем более им надо помочь в себе разобраться, выяснить, чего они на самом деле в глубине себя хотят. Как только человек понимает, чего хочет, он сразу же свою половину узнаёт по этому-то и не надо ничего специально устраивать в смысле случайных свиданий, они сами друг друга ищут. Главное появиться в нужное время и задать правильный вопрос. И всё так просто? Ага. Но ведь вы не каждому в нужное время являетесь с правильным вопросом. К каждому? Просто не каждый хочет меня слышать. Знаете, люди бывают увлечены своими проблемами, совершенно чуждыми им людьми, и, конечно, ничего слышать не хотят. А время бежит, половина-то старятся, так и помереть могут. Хорошо, вот услышал человек ваш особый вопрос. Понял, чего хочет, допустим, даже увидел свою половину. Что дальше? А дальше всё происходит очень быстро, без положенных по традициям ухаживаний и политесов. Люди просто понимают, что друг без друга не могут более обходиться. Хватит уже, намыкались. Они же как свежего воздуха глотнули и от него уже не откажутся. Даже если кто-то из них не свободен, без разницы. Я говорю, всё происходит очень быстро. Но это редко случается с несвободными людьми. Почему? Потому что когда человек начинает понимать себя, Он же не может жить вместе с кем-то, кроме своей половины, даже если он пока её не встретил. Чудно. А можно ещё вопрос? Ответом профессору была куча смайликов. Издевается гад, подумал профессор, но злости к собеседнику не испытал и задал беспокоящий его вопрос. Чем чёрт не шутит? Вдруг он сейчас получит ответ на то, что мучит его уже давно. Скажите, собеседник, известно ли вам что-нибудь про женскую мистическую силу? Как она работает? Очень просто. Как электрический ток. Ответ собеседника пришёл мгновенно, как будто он заранее знал, что спросит профессор. Семья это нечто вроде электрической цепи, Женщина даёт цепи, это ток, а мужчина начинает гореть, почти как лампочка. И если это чужая женщина, то мужчина либо будет гореть в полсилы, либо перегорит. Поэтому нельзя брать чужое. От этого-то все несчастья. Вот я и приветствую людей, которые свои ошибки исправляют, а не сидят в своей беде с мыслью, что все так живут. И что? Действительно кто-то живёт хорошо? Обязательно. Ещё как. Я, кстати, и вам советую попробовать. Мне? А что, профессор? Вы уже себя полностью понимаете и нашли свою половину? Бусик. Послышался из-за двери кабинета капризный голос Валентины, третьей жены профессора Зелинского. Ты опять уткнулся в свою глупость. Иди ко мне. Мне скучно. Жон менять, только время терять, отписал профессор собеседнику и приготовился выключить компьютер. Вам виднее, вы профессор. Опять смайлики. Ну убегите уже. Развлекайте свою куколку. Собеседник отключился. Челюсть профессора Зелинского отъехала к низу. Ведь услышать Варечку, да и знать о её существовании собеседник никак не мог. Или мог? Мужчины это главные враги человеческие. Бывшая Танина начальница, а теперь её подчинённая Начальник отдела кадров, Лидия Андреевна, подняла вверх указательный палец. «Ничего от них хорошего в нашей женской жизни не происходит. Один вред».